К вечеру гости расселись в большой палате для пиршества. Орм воссел на свое высокое место во главе стола. Вальгард был у него по правую руку. Мужчины заняли лавки вдоль стен по обе стороны палаты и подняли навстречу друг другу рога с пивом воздев их в дыму костров, которые горели посреди покоя. Женщины сновали по палате, следя за тем, чтобы рога не оставались пустыми. Вскоре пиво развеселило всех, за исключением хозяев дома, и множество взглядов стало жадно провожать дочерей Орма, мелькавших в дымном свете огня. Орм сидел со спокойным лицом, как приличествует воину, презирающему смерть. Но никто не мог сказать, что скрывается за этой маской. Эльфрида, не в силах сдержать горе, время от времени принималось всхлипывать. Тихо и безнадежно. Вальгард не произносил ни слова. Только осушал кубок за кубком, пока у него не загудело в голове. Питье сделало его уныние еще глубже. Стоило ему оторваться от женщины или битвы, Как его начинали одолевать черные мысли о совершенном, и из тумана перед ним выплывало лицо кетеля. Эль тек рекой, пока все не перепились и палата не наполнилась гамом. Но вдруг сквозь шум кто-то отчетливо постучал в дверь. Она была отперта, но резкий звук привлек общее внимание. Через сене в большую палату вошел Асмунд. Он обшарил покой отсутствующим взглядом, точно искал какого-то человека, и постепенно установилась полная тишина. «Добро пожаловать, Асмунд!» — крикнул Орм в тишине. «Мы начали бояться за тебя!» Асмунд продолжал высматривать кого-то, и те, кто проследил за его взглядом, поняли — он уставился на Вальгарда. В конце концов он заговорил, и голос его был чересчур спокоен. «Я привел гостя на тризну». Орм сидел не двигаясь, только сквозь густую бороду стало заметно, как побледнели его щеки. Асмунд поставил свою ношу на пол. Она была такой жесткой от холода, что продолжала стоять, а он поддерживал ее рукой. «Камни, под которыми я нашел его, сильно промерзли», — сказал Асмунд. Слезы побежали у него из глаз. Плохое это было место. И я решил, что стыдно нам пировать в его честь, а ему в это время быть одному оденьшеньку, когда рядом только ветер да звезды. Я принес кетеля домой. Это кетель и секира Вальгарда в его голове. Он откинул плащ, отблески пламени упали на лезвие секиры, и запёкшаяся кровь показалась только что пролитой. В волосах кетеля застыл иней. Казалось, мертвец оскалился в лицо Вальгарду, и в его неподвижных глазах отразился огонь. Мертвый кетель стоял, опершись на одного брата и глядел на другого. Орм медленно повернулся к берсерку, у которого под взглядом мертвеца отвисла челюсть, будто он сам был трупом. Но через мгновение Вальгардом овладела ярость, он вскочил и крикнул Асмунду. «Ты лжёшь!» «Все знают твою секиру», — тяжело ответил Асмунд. «Хватайте брата-убийцу, люди добрые, да его, чтобы мы могли его повесить!» «Оставьте мне мои права!» — завопил Вальгард. «Дайте взглянуть на это оружие!» Никто не пошевелился. Все словно остолбенели. Вальгард пересек палату до самых дверей. Все сидели, в дыхание, только пламя потрескило в кострах. У дверей было сложено оружие. Проходя, Вальгард схватил копье и пустился бежать. «Не уйдешь!» — крикнул Асмунд, выхватил меч и заступил ему дорогу. Вальгард нанес удар. Копье прошло насквозь через грудь Асмунда и пригвоздило его к стене так, что он остался стоять рядом с Кителем, который все еще опирался на него. Два мертвых брата плечом к плечу глядели в лицо своему убийце. Вальгард почувствовал, как на него нисходит бешенство берсерка. Его глаза вспыхнули, как у рыси, на губах выступила пена. Орм, заревев, ринулся за ним, схватил меч и попытался напасть. Вальгард обнажил нож, левой рукой отбил клинок Орма и вонзил свой в горло вождя. Кровь Орма брызнула на него. Орм упал. Вальгард поднял его меч. Тут на него бросились остальные. Они хотели перекрыть ему путь к отступлению Вальгард рубанул ближайшего к нему. Палата вскипела людьми. Кое-кто стал прятаться по углам, остальные попытались схватить безумца. Клинок Вальгарда со свистом рассекал воздух. рухнула еще три йомина. Несколько человек перегородили Вальгарду дорогу столешницей, сорванной с козел. Ею стали оттеснять его от груды оружия. Остальные сами начали вооружаться этим оружием. Но в давке им никак не удавалось сделать это быстро. Вальгард обрушился на безоружных, оказавшихся между ним и дверью. Они посыпались в рассыпную. Некоторые были ранены, и он вырвался наружу. В синяк стоял воин, вооруженный мечом и щитом, окованным железом. Вальгард нанес удар. Меч встретил стальную полосу на щите и сломался. «Ха-ха! Слаб оказался твой клинок, Орм!» – крикнул Вальгард. Воин бросился на него, но он метнулся обратно в комнату и вырвал свою ситиру из черепа кетеля. В спешке его противник совершил ошибку. Первым ударом Вальгард отбросил его щит, вторым отсек правую руку от плеча. Вальгард выбежал из дома. Вдогонку ему полетели стрелы, но он скрылся в лесу. Кровь его отца некоторое время капала с него, но вскоре замерзла и собаки потеряли след. Даже когда он оторвался от погони, он продолжал бежать, чтобы не замерзнуть. Дрожа и рыдая, он уходил все дальше на запах.